Глава пятая. Косая девочка косила на косе. Я еще не успела заснуть, скрипнула дверь. Кто-то прокрался ко мне в комнату. Я думала, мама. Но это был он в черном пиджаке. Я лежала, ни живая, ни мертвая. Гитарист сел на край кровати. Погладил мне руку. В темноте вместо глаз мутно блестели его белки. — Хочешь песенку, детка? Я лихорадочно думала. — Если закричу, позову Диану. Я пропала, он меня задушит. Почему у него такие глаза? Я молчала. Молчание — знак согласия. «Детка!» — подмигнул бельмом гитарист. Он запел тихим голосом. «Косая девочка косила на косе». Мне неожиданно стало смешно. Я хихикнула. Гитарист перестал петь и заговорщически рассмеялся. И я хочу взять тебя с собой на дно. На какое еще дно? Вырвалось у меня. Ага, заговорила. На какое? На морское. Я не хочу. Там хорошо, бархатно сказал гитарист. Давай дружить. Он робко протянул мне свою тонкую элегантную ладонь с большим количеством серебряных колец. Ну как тут устоишь? Я всегда отзываюсь с радостью, когда мне предлагают дружить. Хорошо. Я пожала его милую руку. Ты пошутил про дно? Мы будем самыми большими друзьями. Ты даже не представляешь, кто тебе предлагает дружбу. Ну и не надо. Я совершенно бескорыстен. Мы с тобой так задружимся, что непременно окажемся на дне. Мне и здесь хорошо, там намного лучше. Что самое главное в жизни? Самое главное в жизни это не жизнь а смерть гнилая дыра но я я проведу тебя мимо смерти ты даже не заметишь как это а так мы будем дружить против твоего папы почему ну ты же знаешь какой он смешной На самом деле это пустой, никчемный человек. Твой папа — особое мнение. Лохматая вошь. Что? Папа просто растрепался на Новый год, потому что сам варил крабы и волновался, чтобы всем понравилось. Ненавижу, когда варят крабы. «У меня такое чувство, что это варят меня!» «Моего папу еще никто не называл лохматой вожью. Я всмотрелась в моего нового друга. «Ты оборотень!» «Само собой!» — засмеялся он. «Я заберу на дно твою маму вместе с тобой!» Я от нее без ума. Но мама живет с папой! Левать я хотел на твоего папу. Я тебе говорю, никчемный он человек. Не смей! Хочу и говорю. Он лохматая вожь. У меня потекли беспомощные слезы. Зато мама твоя нежное лимонное деревце я пересажу его к себе во дворец и буду поливать поливать и нюхать ее лимоны у меня дворец размером с московский кремль не хочу убирайся вон оборотень закричала я молчи резко обозлился гитарист еще слово я сделаю из тебя уродку. Фиг тебе! Не сделаешь!» Гитарист встал. «Не забудь посмотреть на себя утром в зеркало, чучело!» Хлопнул дверью. Через минуту в комнату вбежала Диана. «Что с тобой?» Я села на кровати и горько заплакала.